Алкоголь смещал границы не только в голове, но и в пространстве таверны. Встречая на своей территории людей не своего круга, подвыпившие посетители не гнушались их веселой компании, снисходительно относясь к грубоватым шуткам. Обслуживали жаждущих буфетчица и портбой, мальчик, разливавший порт, которые разносили напитки по столам. В начале XIX века бары в тавернах сначала были очень маленькими. Тогда только появилась традиция пить стоя, заимствованная от забегаловок, барабанов, как их называли, где пили на ходу, не останавливаясь. Стойка была оттуда же, а бар представлял собой стол у входа, где хозяин наливал проходившим мимо, провожая затем к камину тех, кто решил войти и остаться. Такой бар описал Диккенс в своей книге «Наш общий друг». Миссис Поттерсон, душа, владелица и управительница, царила на своем троне около бара. Свободного места там было не больше, чем в повозке, но никто не хотел, чтобы бар был вообще больше. Это место было занято тучными маленькими бочонками, бутылками сердечно-лучистого лимона в сетках, бисквитами в корзинках, и маленьким столом хозяйки в тесном углу около камина, со скатертью, которая никогда не менялась. Этот рай был отделен от грубого мира стеклянными перегородками и половинкой двери со свинцовым подоконником, куда ставили для удобства рюмки с ликерами. Богатые же пили вино и виски, а портвейн предпочитали пить после застолья. Джеймс Кравли из книги «Ярмарка тщеславия» перестал считаться претендентом на наследство своей богатой родственницы, когда та увидела его пьющим джин с грубыми местными работягами. Если бы он выпил дюжину бутылок кларета, старая дева простила бы его. Мистер Фокс и мистер Шеридан пьют кларет, джентльмены пьют кларет, но восемнадцать стаканов джина — Употребленная среди драчунов в неблагородном питейном доме – это ужасное преступление в ее глазах. К середине XIX века в Англии были в продаже самые разнообразные вина, которые предназначались для обедов и ужинов в благородной компании. Вишневый ликер подавался с супом и рыбой, кларет с поджаренным мясом, пунш к блюдам из черепахи, порт – каленине. Бургундская к дичи – Искряющееся вино между основным блюдом и кондитерским. Мадера к сладкому. Еще один вид портвейна вместе с сыром и десертом, так же, как и такайское вино. Остальные напитки употреблялись по желанию. Транспорт. Город продолжал расти и нуждался все больше в лошадях для перевоза пассажиров и тяжелых грузов, которые доставлялись сюда по железной дороге ежедневно. Люди шли пешком, брали кэп или садились на омнибус, по для всех прототип современного двухэтажного автобуса. Его тащили лошади, так же как иконку, которая передвигалась по рельсам. Омнибусом иконкой пользовались в XIX веке люди достаточно обеспеченные, И ездить они начали с 8 утра, когда все рабочие были уже на производстве. Оплата проезда здесь была дороже, чем стоил билет третьего класса на рабочих поездах. Кондуктор «Омнибуса» отказался посадить меня вместе с леди, потому что, по его мнению, я была плохо одета. Я в этот день сильно торопилась и поэтому выглядела лохматой. Мне пришлось ждать следующего, на котором я и доехала. Часто случалось, что водители не останавливались для плохо одетой публики. В лучшем случае они замедляли движение, позволяя запрыгнуть на подножку. Пассажиры второго этажа, куда они поднимались по чугунной лестнице, сидели под открытым небом на двух скамьях, располагавшихся спиной друг другу, и упираясь ногами в горизонтальный внешний барьер. По негласному правилу это были места для мужчин. «На дам...» осмелившихся проехать на втором этаже, смотрели с явным неодобрением, как на невозражавших, что прохожие будут заглядывать им под юбки. Сара Дункан, автор книги «Американская девушка в Лондоне», сказала своей кузине, которая ехала на Омнибусе.